три подойдя к брюкскому каналу недалеко от моря класс оживил удочку забросил ее и закинул сеть на другом берегу канала лежал на холмике из за ракушек хорошо одетый мальчик и спал как убитый шум произведенный классом разбудил его и он вскочил испугавшись что это подошел общинный стражник чтобы поднять его сложи и отвезти, как бродягу к старшине но страх его исчез когда он узнал классы который крикнул ему «Хочешь заработать шесть лиаров? Гони рыбу ко мне!» Мальчик с уже заметным брюшком вошел в воду и, вооружившись пушистым стеблем тростника, стал гнать рыбу по направлению к классу. Окончив ловлю класс, собрал сеть и удочку, перешел через шлюз к мальчику и спросил его «Послушай, тебя окрестили именем Ламе, а прозван ты Гудзак за твое добродушие». имя ламы означает агнец и гненок прозвище гудзок состоит из двух частей зак мешок и гуд добро так ламы говорит класс прозван за благодушие мягкий уживчивый характер за доброту под конец книги ламы часто высказывавшему подлинную храбрость будет дано прозвище ламы лев соль этого шутливого прозвища в порождаемом им представление о какой то помесе льва и игненка «Ты живешь на цапленной улице, за собором Богоматери?» «Так как же это вышло, что такой нарядный маленький мальчик спит на улице?» «Ах, господин угольщик», — ответил мальчик. «Дома у меня сестра, и хоть она на год моложе меня, но чуть повздорим, колотит меня, а я не смею отдать ее спине то, что получил сам. Боюсь сделать ей больно, господин угольщик». Вчера за ужином я был очень голоден и немножко повозился пальцами в блюдце тушеного мяса с бобами Она захотела, чтобы я с ней поделился, а там ведь и для меня одного было мало. Как она увидела, что я облизал губы, потому что мне очень понравилась подлива. Она точно взбесилась, набросилась на меня и таких плюх надавала, что я еле живой удрал из дому. Класс полюбопытствовал, что же делали во время этой потасовки отец и мать. отец похлопал меня по одному плечу мать по другому и оба сказали да есть да трусишка но я не хотел бить девочку и убежал вдруг ламы побледнел и задрожал всем телом класс увидел что к ним приближается высокая женщина а с ней худая девочка со злым лицом ой захныкал ламы и ухватился за штаны класса это моя мать и сестра ищут меня спасите меня господин угольщик погоди сказал класс Получи сперва свою семь лиаров за работу и пойдем без страха к ним навстречу. Увидев ламы, мать и сестра набросились на него с побоями. Мать потому что очень беспокоилась о нем, сестра потому что уж так привыкла. Ламы спрятался за Клоаса и кричал, «Я заработал семь лиаров Я заработал семь лиаров Не бейте меня!» Но мать уже обнимала его, а девочка старалась разжать его кулак и отнять у него деньги. ламы кричал «Это мое не дам!» и крепко сжимал кулаки. А Клаас за уши оттащил от него девочку и сказал «Если ты еще хоть раз ударишь брата, он ведь добрый и кроткий, как ягненок, то я тебя посажу в черную угольную яму. Но там не я тебя буду держать за уши, а придет красный черт из ада и разорвет тебя своими когтями и зубами длинными, как вилы». От ужаса девочки не могла поднять глаза на класса и подойдя к ламме спряталась в юбке матери но войдя в город она стала кричать угольщик побил меня у него в погребе черт однако с тех пор она уже не била ламы вместо этого она заставляла его работать на себя и добродушный малый исполнял охот на всякую работу а класс отнес по дороге улов в одну усадьбу где у него всегда покупали рыбу И дома, — сказал жене, — смотри, что я нашел брюхи у четырех щук, девяти карпов и в полной корзине угрей. При этом он бросил на стол два флорина и потар. — Почему ты каждый день не ходишь на рыбную ловлю? — спросила Соткин. — А чтобы самому не попасть в сети к общинным стражникам, — ответил Клаас.